Глава двадцать вторая. Ужасная идея, просто отвратительная. Кислый кофе, холодный душ за неимением горячей воды, которую отключили из-за прорыва труб. Возмущение подруги за ранний подъем и лишнюю суету. И вот я стою под дверью компьютерной аудитории в ожидании непонятно чего. Людей не так уж и много, и все, исключая меня и еще двух ненормальных из моей группы старшекурсники. Еще бы. Чтобы победить, нужны знания, а у меня их точно недостаточно. Староста без энтузиазма оценил мое присутствие. Я бы даже сказала, он недоволен им. Сколько же высокомерия. Люди еще не попали в команду, а уже смотрят друг на друга свысока. Я попыталась что-то почитать, где-то освежить свою память, но все это не то. В памятке к турниру нет конкретных тем для подготовки, и я особо не знаю, чего ждать. Егор не обманул. Жюри юридиканы несколько преподавателей, с которыми я еще не сталкивалась. Мы быстро выбрали себе по компьютеру и стали слушать условия. Руки трясутся, в голове сумбур. Хочется встать и выйти, даже не начав. Меня медленно, но уверенно накрывает паника. Два часа и семь задач разного уровня. За решение каждой присваиваются баллы. У кого больше баллов, тот и проходит дальше. Трое с наименьшим вылетают сразу. Все бы ничего, но учитывается не только решение, но еще скорость, тактика и использованный язык программирования. А я сейчас забыла вообще все. Простите, опоздал. Все поворачивают голову на голос. Егор, вот же, только его здесь не хватало. Все, тело вообще отказывается слушать. Мало того, что подставил меня, так еще и поглумиться пришел. Ты вовремя. Декан жмет ему руку. «Позвольте представить Егор Белый, хотя вы и так его знаете. Он капитан университетской команды и тот, за кем будет последнее слово». Сегодня он выглядит иначе. Решил изменить черному цвету и выбрать бежевую водолазку, которая идет ему не меньше. «Так, не о том думаю, вообще не о том. Какая мне разница, в чем он, пусть хоть голый ходит!» Я не хотела представлять, но мозг сам подкинул образ Егора в плавках. Щеки тут же загорелись. Я не должна вообще думать об этом парне. Он редкостный засранец. Егор. Удачи. Так, все, телефоны убрать, командует преподаватель. Готовы? Нет, не готовы. Егор занял место рядом с деканом и уже о чем-то говорит с ним. Хорошо устроился. Может, уйти пока не поздно. Еще раз смотрю на парня. С ним шутки плохи. Я не готова забирать документы. Ладно, будь что будет, даже если проиграю, главное попробовать. Время пошло. Нужно сосредоточиться. Так сложно. Закрываю глаза и делаю несколько глубоких вдохов. Проверенный способ представить, что вокруг никого. Перевод десятичного числа в двоичную систему. Первое задание — детский садик. Щелкаю его как семечку. Поиск максимальных элементов в массиве. Уже сложнее, но тоже решаемо, нам показывали, как это сделать, правда, значение было меньше. А это еще что такое? Придумайте формулу? Рехнулись? Судорожно осматриваюсь по сторонам. Все сосредоточены на мониторах. Я не в состоянии придумать формулу. Последнее задание и всего 30 минут в запасе. Все! какой-то парень поднимает руку. Я тоже! Еще одна рука. Вот же! «Думай, Аня, думай!» «Десять минут». «Какая же я тупая!» «Помимо меня сидит еще шесть человек, пятьдесят на пятьдесят». «Потому как староста стучит пальцем по столу, у него тоже проблемки?» «Семь минут?» «Стоп!» «Вот же оно!» «Мысль посещает меня стремительно. Я знаю, что делать!» «Время!» Голос декана и нас выкидывает из программы. Дайте нам пять минут подвести итоги. Можете пока выйти в коридор. На ватных ногах делаю, как говорит. Все разбились на группки в ожидании и обсуждают задачи. Я же предпочла отойти к окну и немного передохнуть сама с собой. Я вроде как все сделала правильно. Последние три задачи заставили попотеть, но в целом ничего сложного. Думаю, все справились. Стоит заметить, мне было интересно. Во мне проснулся азарт. Прошла? Да ладно! Я готова была запищать прямо в аудитории. Отсеяли всего два человека, одним из которых стал зам старосты. Я набрала не наибольшее количество баллов, но этого хватило. Наши с Егором взгляды сталкиваются, и мне даже хочется улыбнуться ему. Декан желает нам удачи и говорит, что на сегодня мы свободны. В понедельник они сообщат нам дальнейшие действия. Выхожу в коридор и тут же получаю сообщение. «Егор, подождешь меня? Мне нужно закончить не больше двадцати минут». О, как минимум я должна поблагодарить его за то, что подтолкнул, сама бы я точно не решилась, да и... Вот же, руки сами потянулись ответить. Написала, что буду ждать его на крыше. «Сегодня выходной, в университете только те, кто пришел что-то пересдавать или мучить преподавателей вопросами. Шанс, что нас кто-то увидит, мал» но и ждать его в коридоре под аудиторией не хотелось. По дороге перехватила два стаканчика с кофе, не уверена, что он будет, но все же. Не замерзла? Поворачиваю голову на голос. Садится рядом со мной, но при этом оставляет между нами небольшое расстояние. Вкус не особо приятный, но бодрит, протягиваю ему стаканчик. Не знаю, сколько любишь сахара, взяла стандартный. Как можно слаще. Спасибо. Смотрю перед собой. Думаю, он понял, о чем я. Прячу одну руку в карман толстовки. Мне неловко вот так сидеть с ним. Дальше будет сложнее. Говорит спокойно, попутно делая небольшие глотки. Вас разделят на три команды, чтобы проверить, как слаженно можете работать. На подготовку ко второму этапу дадут месяц. Зачем ты помогаешь мне? Вас еще не учили писать программы и работать с шифровками? А именно на это стоит сделать упор. Я обещал помочь, если пройдешь дальше. Поднимается. Ты должна помнить адрес моей квартиры. Вот же, я действительно его помню. Такой стресс испытать в тот день. Жду сегодня в семь. Начнём обучение. Мне не послышалось. Начнем что? Поднимаю следом. С чего бы? Он уже проигнорировал один мой вопрос. В этот раз не заставляю. Выбор за тобой. И снова я без ответа. Отвратительный кофе. Предпочитаю чай. Стою с открытым ртом, не зная, что и сказать. В какой раз он вгоняет меня в состояние статуи? Ах, да. Делает несколько шагов и разворачивается. Начинаю уже думать головой. Бьет себя несколько раз пальцем по виску. Это бывает полезно. Ну что, прошла? Застаю Юлю на полу среди книг и тетрадей. Похоже, кто-то решил взяться за учебу. Удивительно, я уж подумала, что она приехала сюда личную жизнь строить. Ага. мое возбуждение прошло, и теперь могу здраво оценивать ситуацию. Хоть злость все еще бурлит. Злость на одного заносчивого брюнета и его не менее заносчивое поведение. Но подруге об этом знать не стоит. «Офигенно! Я так и знала, ты просто красотка!» Захлопывает книгу и поднимается. «А староста что? Сильно глаза округлил». «Ну, мне показалось, что он недоволен. Стягиваю куртку и трогаю холодную батарею». Еще бы, я думаю, он в ярости. Хотел выпендриться, и не получилось. Он же считался самым умным в нашей группе. А теперь придется делить это место с тобой». «Дай пять», — выставляет руку. «А ты чем занимаешься? Оцениваю беспорядок». «Как сказать? Тебя жду? Ох уж ее хитрые глаза». Не поможешь? Мне нужно разобраться с задачами прошлого семестра, чтобы экзамен закрыть, а я не понимаю, что делать. Уже весь интернет перерыла, а решения так и не нашла. Мне не помешает узнать, чем они занимались в прошлом семестре, поэтому соглашаюсь. Правда, не просто так, а за обед. Подруга соглашается взять готовку на себя. Кстати, Миша не звонил? Не. Я рассказала ей о свидании. Но опять же, без упоминания Егора. Не то чтобы я не доверяла подруге, но мое душевное спокойствие важнее. Она же с меня не слезет, пока не построит тысячи догадок. Странно. Уже обед. Мог бы хоть доброе утро написать или удачи тебе пожелать. Ты уверена, что свидание нормально прошло? Я не говорила ему о турнире. Да и потом, откуда мне знать, нормально или нет? Я же не могу ему в голову залезть. И чего злишься? Руки в боки. А чего глупые вопросы задаешь? Я не должна срываться на Юля, но само собой получается. Я и сама уже не уверена в свидании. Егор все испортил. Может, мне самой бы стоило написать Мише. Но страшно. Глупые. Где же они глупые? Я тебе тут вообще-то помочь пытаюсь. Ты же в делах любовных. Стучит пальцем по деревянному столу. А, ну-ну. Ты-то у нас профи. Не могу сдержать улыбку. Юля хотела мне что-то ответить, но стоило ей открыть рот, как в дверь постучали. Она лишь угрожающе помахала мне пальцем. Возвращаюсь к тетради и беру в руки линейку, чтобы ровно нарисовать отрезок. А правда, почему ничего не написал? Эйфория вроде бы прошла, и теперь у меня есть множество вопросов касательно поведения Миши. Моя пятая точка подсказывает мне о каком-то подвохе, вот только и не могу понять, каком. «Чего не отвечаешь?» — Даша ураганом врывается в комнату. Похоже, только после душа. На голове челма из полотенца, короткий халатик с трудом прикрывает все значимые места. «Телефон сел, а что?» — Юля закрывает дверь. «С чего случилось?» «Я только узнала!» «Вы просто обалдеете!» Еще немного и завизжит, или танцевать начнет. Разворачиваюсь полоборота, чтобы послушать новость, и очень сомневаюсь, что она сможет меня чем-то удивить. И. Юлина любимая поза, руки в боке. «Сегодня в восемь! Загородный дом Комаровых!» Начинает приплясывать. Переглядываемся с Юлей, нам непонятен ее ребус. «И?» — говорим одновременно. «Что и?» — Серега вечеринку устраивает, вход свободный, и! «Доставайте свои лучшие наряды! Сегодня отрываемся по полной!» Виляет бедрами, прихлопывая в ладоши. Опять. Вздыхаю и отворачиваюсь. «Я пас». «Серьезно, у меня ощущение, что я не в университете, а в каком-то клубе. Большинство только и думает, как затусить. Понимаю, что мы еще молодые и все такое, но должны же быть границы допустимого». «Ну и зануда!» — цокает. «Ты-то в деле?» «Еще бы Юля не была в деле. Даже не лезу со своими нравоучениями, бесполезно. Достаю наушники, чтобы не отвлекали. Спасибо, что не стали приставать с уговорами». Юля знает, что я не перевариваю Комарова, и к нему уж точно не пойду, пусть хоть конец всего случается. Шесть. Пора бы собираться. Сейчас у меня два варианта. Первый — показывать свое недовольство и избегать парня, но упустить уникальный шанс посмотреть на его способности. Или второй — забить на свои обиды и пойти к нему, чтобы узнать больше. Раз Егор смог влиться в ряды львов, то у него точно из чему поучиться. Я выбираю второй вариант. Все равно на обиды пару часов смогу перетерпеть его несносный характер. А еще, если повезет, смогу больше узнать о Мише. «Ты это куда?» Юля почти закончила с макияжем. Совсем забыла придумать отмазку для нее. Что ж, придется импровизировать. «Совсем с памятью плохо из-за Комарова. Платье не слишком открытое», — натягиваю толстовку поверх футболки. «Я в библиотеку. — Нам порекомендовали несколько книг для подготовки, хочу взять. — Книг? Так просто скачай их, в чем проблема. А платье нормальное, подчеркивает все как нужно. — Посылает воздушный поцелуй своему отражению. — Если бы они были в доступе, да давно скачала. Вы придумали, где ночевать останетесь. В общежитии точно не успеют. — Ага. К Тине поедем, она не против. Ты точно с нами не хочешь? — поворачиваю голову. — Ой, все, не нужно так смотреть. «Ушла. Не забудь написать, как приедешь. И, пожалуйста, не пей много». Машу рукой и закрываю за собой дверь, когда получаю кивок на мои просьбы. Да, Еля точно изменилась. Удивительно, как окружение влияет на наши привычки и поведение. По дороге заскакиваю в магазин и покупаю творожные пончики. Он сказал, что любит сладкое, надеюсь, понравится. Некрасиво приходить с пустыми руками. Вдох, выдох. Я уже под его дверью, обратного пути нет. «Привет!» — расплываюсь в приветливой улыбке, а у самой начинают дрожать колени.